Вот честь остающаяся старцем! копье пускаю стремляю тахеи младшие мужи родившиеся после меня и надежные больше на силу так произнёс и отряд удаляется радостный сердцем он менесфея отличного конника близко находит праздно стоящим и о искусных в сражениях там же близ менесфея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 «Приятно вам видеть хотя бы и десять ахейских вас упредили фаланг и пред вами сражались Амедью!» Гневно воззрев на него, отвечал Одиссей Знаменитый, «Речи какие, Атрит, из уст у тебя излетают! Мы, говоришь, что от битв уклоняемся. Если ахейцы мы на троян быстроконных воздвигнем свирепство Арея, Узришь ты, если захочешь и если участие примешь. Узришь отца Телемахова в битве с рядами передних конников храбрых троян, А слова произнёс ты пустые. Гневным узрев Одиссея, осклабился царь Агамемнон, И к нему, обращаясь, начал он новое слово. «Сын благородный Лаэрта, герой Одиссей многоумный».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 оставил вождей и к другим устремился».